Батюшка, прости ты меня грешную, ведь я человек, не ангел. Знаю, знаю, сударыня, что человеку нельзя быть ангелом, да не надо быть и чертом. И преступление и в ней презрение достойны. Ваша малейшая жалоба, ваше одно слово пред правительством, и уж спасти ее нельзя. <гас> Ах. Не хочу ничьей гибели, я ее прощаю. прости Ах, батюшка, ну теперь-то дам я Зорю Канальям своим людям. теперь все всех переберу поодиночке. Сюда! Теперь-то кто из рук ее выпустил. Нет мошенники, нет воры. Век не прощу, не прощу этой нас. А за я... на что вы хотите наказывать людей ваших? Ах, батюшка, это что за вопрос? Разве я не властна и в своих людях? А вы считаете себя вправе драться тогда, когда вам вздумается? А разве дворянин не вален поколотить слугу, когда захочет? А что за охота? Прямой ты, скотинин, нет, сударыня, тиранствовать никто не вален. Не вален. Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не вален. Да на что же данным указать о вольности дворянства? Мастерица толковать указы. Извольте насмехаться. А я теперь же с головы на дружину. Остановитесь, сударыня. Именем правительства вам приказываю сей же час собрать людей крестьян ваших для объявления им указа, что за бесчеловечие жены вашей до которого ее попустила ваше крайнее слабомыслие, повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни. А. Да чего мы дожили? Как? Новая беда? За что? За что, батюшка, что я в своем доме госпожа? Госпожа бесчеловечная, которой злонравия в благоучрежденном государстве терпимо быть не может... Пойдите. Привет, как он, это, матушка. О, горе взял. О, грустно. ба ба ба ба детка да до меня доберутся. Это-ка всякий скотинин может попасть под опеку. Уберусь-ка я отсюда по добру-поздоруюсь. Все теряю. Совсем погибаю. А, я шел было к тебе добиться толку. Но... Жених. Вон Он. Так мне и делать здесь нечего. <свят> Кивитку впрячь, да и... Да и ступай к своим свиньям. <свят> не забудь, однако, ж упредить всех скотининых, чему они подвержены. <свят> как друзей не остеречь? Повещу их, чтобы они своих любим людей... Побольше <свят> любили. Или, по крайней мере, хоть... <свят> Ну... Хоть не трогали. <свят> хоть не трогали. Хоть не трогали. Батюшка, не погуби ты меня, что тебе прибыли. Невозможно ли как-нибудь указ подменить? Все ли указы исполняются? Я должности никак не отступлю. Дай мне сроку хоть на три дни. Я дала бы себя знать. Не на три часа. Да, мой друг, она и за три часа может напроказить столько, что веком не пособишь. Да как вам, батюшка, самому входить в мелочи? но это мое дело. Чужое будет возвращено хозяевам, а... А, -а, -а с долгами-то разделаться, недоплачено учителем. Учителем? Да здесь ли они? Ну-ка, веди их сюда. Чай что, приобрели. А немца-то мой батюшка. Всех, всех позови. Не заботься ни о чем, сударыня. Я всех удовольствую. Сударыня. А ведь ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать другим дурно. Благодарна за милость. Куда я гожусь, когда в моем доме моей уже руками и воли нет? Вот тебе и вся наша сволочь, мой батюшка. Ваше высокое благородие, и сволили меня к себе просить. Зван бы и приидал. Что приказу будет, ваше благородие? ба Это ты, Вральман. ай яй яй яй Это ты, милостивый мой хаспатин. Старафенька ли мой отец поживать из фоль? Как? Он вам знаком? Да как не знаком. Он три года был у меня кучером. И зря учитель. А ты здесь в учителях, Вральман. А я думал, право, что ты человек добрый и не за свое не возьмешься. Так что делать, мой патюшка Не я первый, не я последний. Три месяца в Москве шатался без мест. Куча ни нигде не на то. Пришло мне липо сколот мереть, липо учитель По воле правительства, став опекуном над этим домом, Я вас отпускаю. Лучше не надо. Отпускать благоволите. Да прежде разочтемся. А что тебе надо? Нет, милостивый господин. Мой счетец зело немал. За...